Глава вторая. Разумеется, никто в фойе в назначенный час не появился. Я уже успела скромно посидеть на деревянной скамеечке, развалиться на подоконнике, смахнуть носовым платочком пыль с бюста Ломоносова. А ведь на большой перемене у меня не получилось вырваться в столовую. В животе уже урчало. Кажется, в моей сумке завалялся чокопай. Сумка моя штука бездонная. Я несколько минут беспорядочно ворошила ее содержимое. на дне мне попадалось все, что только можно, кроме вожделенного печенья. Наконец я психанула и вытрясла все, что было в сумке, на скамейку. Странное дело, но первым вылетел проклятый чокопай, А уж потом все остальное добро. Многое полетело на пол, пенал, несколько блокнотов, расческа и мои любимые сережки, которые я предусмотрительно сняла вчера перед походом в бассейн. Бижутерия, безделушка, конечно, но они мне так нравились, будто в замедленной съемке я наблюдала, как мои любимые сережки катятся под лавку прямиком за многочисленные кадушки с растениями в глубине файе. Отлично, проклятущий заяц, все, все из-за него. Я быстро покидала вещи обратно в сумку, в том числе и чертов чокопай, не до него теперь, и отправилась в заросли на поиски своих сережек. Пока я ползала на коленях между ярких цветочных горшков, на единственную скамейку успела приземлиться влюбленная парочка. В главном корпусе давно прозвенел звонок, коридоры фойе опустели. В тишине я отчетливо слышала страстный шепот и какое-то чавканье. Супер! Супер-пупер просто! Понятия не имея, сколько эта парочка уже лобызалась на скамейке, а я горшки пятой точкой протирала. Зато не зря ползала на четвереньках. В зажатой ладони покоятся любимые сережки. Только как мне из этих джунглей незаметно выбраться? Влюбленные чудики решат еще, что я за ними подсматриваю. У меня уже затекли спина и ноги. Чем дольше я сидела в цветочных зарослях, тем глупее себя чувствовала. Я наблюдала за страстно целующейся парочкой сквозь листья кустовой пальмы. Мне бы еще камуфляжную бандану на голову, бинокль в руке и черную раскраску на лицо, под глаза и на щеки. «Ну, пожалуйста, но сбрызните уже отсюда!» «Что, больше миловаться негде?» «Ой, мамочки, ногу отсидела!» Я нащупала в кармане телефон, он был на беззвучном режиме. «У меня всегда так. Никто и никогда не может мне дозвониться». Я набрала СМС Алки. «Ты его не универе?» «Сейчас у нас было окно, я отправилась на встречу с представителем семейства ушастых, а Алка... А черт знает, куда подевалась Алка. Она и домой слинять способна. Ей пара прогулять, расплюнуть». «На первом этаже кофе пью из автомата», — ответила Алка. Спустя пару минут, будь она неладна. «Ты уже освободилась?» Прилетело мне следом еще одно сообщение от подруги. Ага, как же, десять раз освободилась. Нет, не освободилась еще, не могу. Тут в фае парочка сидит, целуется. Ты не могла бы их согнать как-нибудь отсюда? Алка опять долго не отвечала. Кажется, у меня уже пар из ушей пошел от злости. В смысле? Наконец разродилась ответом подруга. Они сидят на лавочке и меня напрягают. Поднимись сюда и прогони их. Настрочила я. Ретик, ты как бабка старая. Тебе неприятно на них смотреть? Пусть целуются. Тебе-то что, или тебе нравится этот парень? Боже, какой еще парень? Я попыталась лучше разглядеть огромного качка, который страстно целовал свою подругу. Сейчас Алка разведет тут Санта-Барбару. Прогони их, написала я капслоком. Сама чё? Тут же ответила мне Алла. Сама не могу, я тут в кустах. каких еще кустах? «Алка, ты можешь ни о чем не спрашивать, просто помочь мне. Я тебе все потом объясню», — взмолилась я. Алла опять отвечала целую вечность. «Сейчас, погоди, я не одна. Попрощаюсь тут». Опять с кем-то сидит болтает. «За что мне это?» Перед моим взором тут же нарисовался небольшой паучок. Он спокойно себе спускался по блестящей ниточке с одного листочка на другой. «Какая прелесть! Делает, что хочет». Я ему даже немного завидую. Да что там немного? Я ему жутко завидую. Столько ног. И всеми ими он может шевелить. Вроде бы девчонки должны бояться насекомых. Но эта история не про меня. У нас дома как-то даже тарантул жил. Ромка откуда-то его притащил. Хотел меня попугать, да не вышло. Я, наоборот, принесла террариум с пауком в свою комнату и исправно кормила его тараканами. От тарантула втихаря избавилась наша мама. Просто в один прекрасный день мы с Ромкой пришли со школы, а питомца нашего и след простыл. Мама унесла его в какой-то живой уголок и сообщила, что в следующий раз скорее разрешит нам завести поросенка, чем тарантула. Мы с Ромкой скромно промолчали. Поросенка нам заводить не хотелось, особенно на Ромке. Его комната и без того напоминала свинарник. «Ага, вроде бы девчонки должны бояться насекомых. С моей мамой ведь такое сработало». Может, и с этой влюбленной студенткой прокатит. Я осторожно взяла паука в руку и начала пробираться сквозь заросли к скамейке. Пролезать между цветочными горшками было непросто. Я ведь практически ползла по-пластунски. Добравшись до скамейки, я оказалась за спинами влюбленной парочки. Они уже не целовались, а сидели, прижавшись друг к другу и перешептывались. Качок и его хрупкая пассия. Идеальная пара. Я осторожно приподнялась на ноги и, затаив дыхание, отпустила паучка на голову девушки, а сама тут же отползла обратно в цветы. Пару минут ничего не происходило, зато потом... — Вика! — раздался истошный вопль. — Что у тебя на голове? — Что у меня на голове? — забеспокоилась Вика. — Влад, что там такое? Прическа помялась? Но качок уже вскочил на ноги. — Вика, там, там! Что там, Влад, что? Не пугай меня! — Вика, там паук! — оверещал по парень. — Господи, Влад, ну и что? Смахни его! С ума сошла! — Влад, куда ты пятишься? — Смахни его сама! — Влад! — Ну, Влада и след простыл. Вика тут же кинулась за ним, по-моему, прямо с паучком на голове. Я выбралась, наконец, из своего укрытия и тут же увидела, как в фойе заходит растерянная Аллочка со стаканчиком кофе в руках. «Психи какие-то!» — пожаловалась подруга. «Чуть с ног меня не сбили, а если б я кофе на новую блузку пролила? Где твоя парочка-то?» «Это были они!» — кивнула я в сторону, куда упорхнул Влад и Вика. «А чего они? Поссорились, что ли?» «Там паук был!» Алка нахмурила брови. «Забей!» — махнула я рукой. «А ты-то где была?» — все еще не врубалась Алла. Я указала на кадушки с цветами. «Господи, Рита, зачем ты за ними подглядывала? Извращенка!» «Ничего я не подглядывала!» — возмутилась я. «Я там сережки искала, ползала, вот». Я разжала левую ладонь и продемонстрировала Алке свои драгоценности. «Было б там из-за чего ползать!» — фуркнула Алка. «Но-но, попрошу!» Алка усилась на скамейку, на которой пару минут назад целовалась парочка, и запричитала. «Я там с таким парнем классным познакомилась. Спешу тебе на выручку, а тут какая-то ерунда. Паук, сережки, цветочные горшки. Ну и как бы ты мне помогла?» Плюхнулась я рядом с Аллой. «Сказала бы, что тот парень мой, и эта бледная моль не смогла бы его целовать». Я раскрыла рот от удивления. Ал, ты серьезно?» «А то!» «Могла бы что получше придумать», — промямлила я. «Конечно, моя идея с пауком была тоже не гениальной, но ведь сработала». «Ну а теперь...» — продолжила Алка. «Зачем мне такой парень, если он от паучка убегает?» Алка мне подмигнула. Я рассмеялась. «Знаешь, подружка, арахнофобия — штука страшная и распространенная». Архана что?» «Забудь». Я взяла из Алкиных рук стаканчик и допила уже давно остывший кофе. «Ты с зайцем-то встретилась?» — задала вопрос Алка. «В принципе, из-за чего мы тут и торчим?» не, не пришел твой заяц драгоценный, как я и предполагала. Дисциплины ноль. Похоже, тебе первой придется отказаться от партнерства», — покачала головой Алка. «Вот еще! Ну как же ты его достанешь, если он даже навстречу не приходит?» — развела руками Алка. Она была права, я кипела от негодования. «Может, еще придет?» — жалобно вопросила я. «Кто Артем?» — Алка захохотала. «Забудь, Ритик, сейчас окно, все нормальные студенты в это время домой сваливают». Я поднялась со скамейки. «Как?» — подскочила вслед за мной довольная Алка. «И мы тоже? А вдруг стали нормальными? В столовку перед следующей парой зайдем?» Невозмутимо предложила я. «Ну и зануда!» — разочарованно протянула подруга. «Зайдем!» Мы, наконец, выбрались из фае в длинный слабо освещенный коридор. Не успела я сделать и пару шагов, как Алка пискнула. «Ритик, гляди!» Я перевела взгляд в сторону, куда указывала Алка. «Там у расписания спокойненько себе стоял Артем Заяц на расслабоне». Засунув одну руку в карман джинсов, другой рукой набирал сообщение на телефоне и гаденько улыбался. Ну, может, не совсем гаденько, может, обычно улыбался, но мне показалось именно так. «Ах, он прыщ!» — воскликнула я. «Алла, ты видела, каков нахал?» Алка молчала, с интересом поглядывая то на меня, то на Артема. «Твои дальнейшие действия?» — спросила подруга. столовку?» «Какая теперь столовка?» зашипела я. «Тебе лишь бы пузо набить». У меня уши пылали от негодования. Я даже позабыла, что пойти в столовую было моей идеей. «Можешь идти, куда хочешь», продолжила я. «Хоть домой». Алка просияла. «А я этого жука теперь никуда не пущу. Хитренький. Я за него должна 50 задач решать, пока он универ прогуливает». «Но разве это не твоя цель?» Одно решать задачи», — ехидно уточнила Алка. «Знаешь, одно дело пятерку для себя получить, и другое еще и для этого паразита», — рассердилась я. «Все, Алка, иди, я настроена решительно». Мне кажется, у меня ноздри от возмущения раздувались. Алла предпочла меня больше не сердить, а поскорее ретироваться. кое то веки я великодушно отпустила ее домой, а не заставила сидеть со мной на всех занятиях. Алка тут же испарилась, а я побрела в сторону Артема. Чем ближе я подходила к одногруппнику, тем сильнее меня охватывала ярость. Кем он себя возомнил? Я что, бегать еще за ним должна? В жизни ни за кем не бегала, тем более за такими, как он. Корону бы поправил, принц заячий. В общем, к Артему я подошла настолько рассерженной, собственными мыслями, что просто схватила его за рукав толстовки и потащила в сторону фойе. Кажется, парень от неожиданности чуть не выронил дорогой смартфон из рук. «Ромашкина ты?» — удивленно проговорил Заяц. «Умница! Запомнил!» — сквозь зубы проговорила я, не поворачивая головы. «Только не Ромашкина, а Ромашина!» Я затащила Тюму в фае, круто развернулась и тут же начала рассерженно бубнить. «Ты что себе позволяешь, Заяц? Так дело не пойдет. У меня вообще-то мало свободного времени, чтобы тебя тут дожидаться стоять». «Разве ты тут стояла?» — удивился Артём. «Ты о чём?» — ещё больше рассердилась я. «Ну, разумеется, стояла и даже сидела. Я резким движением указала на скамейку». «Ну, не знаю», — протянул Артём. «Я опоздал немного, признаю. Но когда заглядывал в фойе, тебя уже тут не было. Или это ты тут в дёсны долбилась с этим здоровичком? «Сам ты долбился, долбанутый!» Ромашкина полегче. — покачал головой Заяц. — Я говорю то, что видел. Тебя здесь не было. Ну, если как вариант, ты не пряталась в пальмах в это время. Кажется, я покраснела. — Нам нужно обговорить все детали итогового проекта. — Выпалила я, предпочтя перевести тему. — Задачи пополам и расходимся. — Невозмутимо ответил Артем, и уже развернулся, чтобы уйти. — Так, стоп-стоп-стоп! А вновь схватила я парня за рукав. Заяц многозначительно посмотрел на мою руку, и мне пришлось отпустить его. Что это я? Правда, прицепилась, как репей. еще растяну толстовку, черт знает, сколько его вещи стоит. «Там еще теория есть вообще-то», — грубо напомнила я. «Теорию тоже пополам», — пожал плечами Артём. «То есть как? все то у него просто? Пополам? Нарешает там неправильно голова садовая, а я отметку плохую получу?» Тогда, может, поделим сейчас задачи? Сердито поинтересовалась я. Чем раньше начнем работу, тем лучше. Быстрее закончим. Быстрее отделаюсь от тебя. С раздражением подумала я. Артем вздохнул и, подойдя к подоконнику, бросил на него свой рюкзак. Я поплелась следом за парнем, попутно пролистывая тетрадь с лекциями по электродинамике. Когда я причалила к окну, заяц неожиданно схватил меня на руки и усадил на огромный подоконник. Все это произошло так быстро, что я даже возмутиться как следует не успела. «Можно в следующий раз без рук?» — буркнула я. «Как скажешь, Ромашкина!» — усмехнулся заяц, стоя рядом и опершись рукой о подоконник. Он был значительно выше меня, сейчас наши глаза находились примерно на одном уровне. Он заглядывал в мою раскрытую тетрадь, куда был вклеен лист с заданием. Лицо его, пусть даже и очень симпатичное, маячило прямо передо мной. Я даже слышала его мирное дыхание. «Ты можешь не нарушать мое личное пространство?» — не выдержала я. Рассопился тут. «Но «Ну, мне ведь нужно узнать, какие там вопросы». «Тебе должны были выдать точно такой же лист с условиями!» Раздраженно проговорила я. «Точно! Где-то лежит у меня, наверное!» Беспечно пожал плечами заяц. Я перевела дыхание. Фух-фух. Три-четыре. Дышать глубже. Нужно расслабиться и не раздражаться. Расслабиться и не раздражаться. «Я вообще не понимаю, как ты попал на наш факультет!» Рявкнула я в конце концов. Расслабиться и не раздражаться не получилось. «Я думал, что физфак это и есть физкультурный», — лениво проговорил Артём. «Немая сцена». Я несколько секунд молча пялилась на одногруппника, не понимая, всерьёз он или шутит. Если всерьёз, то ты, Ромашина, крупно попала. Но Артём громко заржал. «Ты правда думаешь, что я настолько тупой? Ты меня явно недооцениваешь». «Как же! Недооцениваю я его! Ггг! Артем...» устало начала я. «Ты даже не представляешь, как мне важна эта оценка!» «Представляю!» — серьезно ответил Заяц. «То есть ты знаешь, что я иду на красный диплом?» — удивилась я. «Понятия не имею, куда ты там идешь!» — улыбнулся Артем. «Но мне тоже, кровь из носу, нужно написать эту работу на отлично!» «Так, приехали!» А я ведь только хотела предложить ему самоликвидироваться. «Тебе-то зачем?» — искренне удивилась я. «Скажем, тут личные интересы», — ушел от ответа Тёма. «Меркантильные». «По-любому папочка пообещал новую машину или что-то в этом роде. А уж его друг-декан точно проконтролирует, чтобы Артём вовремя сдал работу». «А я подумала, вдруг у тебя нет свободного времени на выполнение итоговой работы. Хоккей там, все дела». Как бы между делом начала я. «Но почему же?» — пожал плечами Тёма. «Моя команда вылетела из плей-офф, и планов у меня на весну нет». «Вот чёрт!» «Или бы ты хотел позаниматься один...» — продолжила намекать я. «Ромашкина, я тебе прямо сказал, мне тоже не нужен минус балл», — перебил меня Артём. «Я Ромашина!» — сердито по слогам проговорила я. Зайц опять улыбнулся. Чему улыбиться, непонятно. «Значит, ты не откажешься работать вместе со мной?» В лоб спросила я парня. «Так же, как и ты не откажешься работать со мной?» Немного с вызовом ответил Артём. «И мы прям партнеры, все делаем вместе. Ты не откажешься работать вместе со мной?» Упрямо повторила я. «Так же, как и ты не откажешься работать вместе со мной?» «Мы повязаны», — вновь повторил Заяц, — «до гробовой доски». Заяц громко заржал. «Ха, это мы еще посмотрим». Я в ответ коварно усмехнулась. «Он не знает, с кем связался. Ведь я кого угодно могу довести до белого коления». «Значит, смотри. Теоретические вопросы. Первый. Я дотошно разделила вопросы, вырвала из альбома лист, достала линейку и карандаш из спинала. Сейчас я выпишу тебе, чем ты должен заняться в первые три дня. А линейка с карандашом тебе зачем?» Устало поинтересовался Заяц. «Как зачем?» — сделала я невозмутимое лицо. «Сейчас разлиную строчки, чтобы тебе понятнее и приятнее было читать. У меня, знаешь, такой неразборчивый почерк». «Мне и так понятно будет, и очень приятно», — испуганно отозвался Заяц. «Кажется, со стороны я выгляжу как сумасшедшая, но я этого и добиваюсь». «Ой, да брось!» — хихикнула я. «Мне несложно. Все должно быть по правилам. Кому приятно читать поехавшие строчки?» Этот риторический вопрос я задала в никуда. «В пустоту», — Тёма не ответил. Хотя мог бы резонно отметить, что единственное здесь поехавшая — это не строчка, а я. Я специально долго и аккуратно разлиновывала лист, каждый раз отступая от предыдущей строчки сантиметр. Даже кончик языка высунула. Так старалась. Один раз карандаш сорвался с линейки, тогда я полезла в пенал за ластиком. «Ты издеваешься!» — простонал Заяц. «А что такого?» — пожала я в ответ плечами. Разлиновав альбомный лист и аккуратно исписав его гелевой ручкой, я, наконец, протянула свое творчество Артему. «Пожалуйста, вот вопросы, которые ты должен проработать, и давай обменяемся номерами телефонов». Учительским тоном попросила я. «Мы всегда должны быть на связи». Тёма продиктовал мне свой номер, я тут же набрала его. Сбросив вызов, парень нервно поинтересовался. «Теперь я, наконец, могу быть свободен?» А в душе я ликовала. Кажется, мне удалось вывести его из равновесия. Не он меня вывел, а я его. Так-то, зайчик, так-то. Тёма уже удалялся из фойе, глядя в экран телефона, а я продолжала сидеть на подоконнике, довольно болтая ножками. Когда внезапно он обернулся и крикнул мне. «А как тебя зовут-то?» «Хотя, конечно, могу просто Ромашкиной записать». «Меня зовут Маргарита!» Злобно пропыхтела я. «Вот же козёл вилкопоповицкий! Вывел опять! Один-один!» Домой я пришла в самом скверном расположении духа. Громко хлопнув дверью, я прошла в свою комнату и плюхнулась на кровать. Прямо в верхней одежде. «Куда-куда в пальто?» Зашла следом за мной мама. «Мамочка у нас переводчица с итальянского языка, работает непосредственно из дома, поэтому они с Ромкой чаще всего в квартире торчат, когда брат не на тренировке, а мама не на маникюре». «Ты чего распласталась-то?» — вновь спросила мама, не дождавшись от меня реакции. Я прикрыла глаза. «Ты веришь в энергетических вампиров?» — простонала я. «Ну, это люди, после общения с которыми чувствуешь себя выжатым лимоном». «Я знаю, кто такие энергетические вампиры», — кивнула мама. «У меня таких целых двое, сидят по своим комнатам». «Это она нас с Ромкой имеет в виду». «Очень смешно», — буркнула я. Мама присела на край кровати. «Ну, кто там тебя так сегодня вымотал? И сними ты верхнюю одежду, ради бога. Спасибо, что не в ботинках улеглась». Я послушно стянула пальто и вновь растянулась на кровати. «Сегодня раздавали темы итоговых проектов, над которыми нужно работать в паре. Так вот, мне достался в партнеры настоящий кретин». Кажется, я даже зубами от злости скрипнула. «За что ты так его?» — удивилась мама. «Тупой, как пробка!» — я для убедительности постучала деревянную спинку кровати. «Хоккеист! Все хоккеисты непроходимые тупицы!» «Вообще-то твой брат занимается хоккеем!» — напомнила мама. «Так а я о чем?» Мама укоризненно покачала головой. «Если этот мальчик, как ты выражаешься, пробка, у тебя есть отличный шанс проявить великодушие и подтянуть его по учебе». «Вот еще!» — фыркнула я. «Меня от одной его рожи тошнит». «Маргарита!» — строго проговорила мама. «Не этому я тебя учила!» Я пожала плечами. «Пожалуй, не буду посвящать маму в свои планы избавиться от зайчатины, а то начнет лекции читать». Мама поднялась с кровати. «Рит, у меня еще столько работы и вебинар в семь вечера. Займешься ужином? Покорми наших мужчин. Их хлеба, кстати, нет. Спустишься в магазин». Я простонала. «Ужин так и быть приготовлю. Ну а хлеб? Неужели Ромке сложно за ним сгонять?» А в нашей семье было принято, что за продуктами обычно ходили или мама, или брат. Мне таким некогда было заниматься. Приготовить это еще можно. Это я умела и даже немного любила. Но почему я должна идти за хлебом, когда есть брат? Тем более Ромка после универа и тренировок все равно дома обычно торчит. А я это энергетически истощена. А Вот. А Ромке дома нет, развела руками мама. Я аж подскочила на кровати от неожиданности. То есть как? А вот так. Он уже пару недель как вечерами где-то пропадает. Какая-то новая компания у него. Вот, как ты с братом общаешься?» «Ага, вот как я с братом и общаюсь. Никак». «И что это за компания?» — заинтересовалась я. «Я думала, может, ты мне подскажешь», — грустно проговорила мама. «Но смотрю, с тебя взятки гладки. Переживаю я за него, Рит. А вдруг компания эта плохая?» Я гоготнула. «Мам, ну ему же не пятнадцать лет. Что переживать? У него какая-никакая, хотя, скорее всего, никакая. Голова на плечах есть». «Я так привыкла, что Ромка всегда дома. И все равно интересно, что там за ребята с ним, Рит?» Мама замолчала. «Понятно, что сейчас скажет. Раз, два, три. Может, ты тихонечко попробуешь узнать, как там и что?» Мама с детства подначивает нас с братом на откровенные разговоры, чтобы мы потом передавали всю полученную с первых уст информацию ей. Не знаю, было бы проще, если бы она сама напрямую задавала нам свои вопросы. Но так ей, видимо, легче. А еще она очень расстраивается, что с возрастом мы с Ромкой практически перестаем общаться. А ведь раньше были не разлей вода. Оно и понятно, у нас совершенно разные образ жизни и интересы, но мама не упускает возможности, чтобы попытаться нас сблизить. И если я могу, как бы невзначай, как бы между делом расспросить Ромку обо всем, что интересует маму, то брат по отношению ко мне делает это чересчур наигранно. Или, может, зайти ко мне в комнату и без здрасти начать. «Маргарита, скажи мне одну вещь, тут мама интересуется». «В общем, совсем не заморачивается чувак. Я знала, что маме совершенно нечем беспокоиться. Да, Рома уже, можно сказать, взрослый мужик. Попробую, куда я денусь? Успокоила я маму. Та просияла. Для нее мы всегда будем малышами, за которыми нужен глаз да глаз. А мне все-таки пришлось тащиться в магазин за продуктами и готовить к приходу наших мужчин гуляш. Отец, очень занятой человек, владелец небольшой типографии, обычно приходил домой около девяти вечера. Ужинали они всегда вдвоем с мамой на кухне под итоговый выпуск новостей. Ромка, когда был дома, ел в это время в своей комнате, за компом. А я? Я так поздно не ем. Это вообще-то очень вредно, наедаться на ночь. Единственное время, когда мы все вместе сидели за столом, это завтрак. Но с утра мы не вели за душевные беседы, не смеялись. Ах, братишка, передаем омлет, всем продуктивного дня. Сидели угрюмые, сонные, уткнувшись в свои тарелки. На часах уже было около двенадцати, когда я из своей комнаты услышала, как поворачивается ключ в замочной скважине. Вообще, я уже планировала лечь спать, но долг понимающий сестры не отпускал меня в царство Морфея. Я отложила учебник, на цыпочках пробралась в темный коридор, прислушалась. У родителей в комнате тишина, спят. А Ромка, предусмотрительно прикрыв за собой дверь, копошится на кухне. «Ну что, голубчик, сейчас мы выпытаем, где ты там по вечерам пропадаешь?» Ромка стоял перед открытым холодильником, с задумчивым видом заглядывая в кастрюлю. «Салют? Может, тебе подогреть?» — поприветствовала я брата. От неожиданности Рома чуть не выронил из рук кастрюлю с гуляшом, громко звякнув крышкой. «Тш!» — испугалась я. «Родителей разбудишь!» «Что ты шипишь?» — также шепотом накинулся на меня брат. «Подкралась, как привидение!» «Как женщина в белом?» — уточнила я, указывая на свою нарядную светлую сорочку. «Нет, как привидение с мотором!» — буркнул брат, усаживаясь за стол. «Разогревать не нужно, холодное поем». «Тогда я дикая, но очень симпатичная!» — констатировала я, приземлившись на стул напротив ромки. «С диким согласен, а насчет симпатичного бы поспорил». «Невозможный человек! Хочется запустить в него кастрюлей!» Ромка уплетал за обе щеки гуляш, а я все это время на него смотрела. «Ты фе приперловь-то?» не выдержал брат. «Не разговаривай с набитым ртом!» — привычно откликнулась я. Ромка прожевал и внимательно посмотрел на меня. «Спать иди!» Мне пришлось подняться из-за стола и для конспирации поставить чайник. «Сейчас чайку попью да пойду!» Безмятежно отозвалась я. «А ты где вечерами пропадаешь?» «Гуляю», — ответил брат, накладывая себе вторую порцию. «Ты весь день не ел или накурился?» «Ты дура, что ли? Весь день не ел», — огрызнулся брат. «Так, самое важное для мамы узнала. Не наркоман. Можно и без ночного и обойтись». «Ну, хоть что за друзья?» — осторожно поинтересовалась я. «Интересно же, кто вывел тебя на солнечный свет из онлайна?» «Встретил старых друзей из секции!» Нехотя откликнулся Ромка. «Твой допрос закончен?» «Какой допрос?» — рассердилась я. «Нужен ты мне сто лет в обед. Это я так, поддержала светскую беседу. За чашечкой чая». Я указала на чайник, который уже начинал закипать. Брат продолжал с подозрением смотреть на меня. «Ну, чего ты вылупился?» Пришла я в негодование. «Знаешь, да ну тебя, обойдусь без чаепития». Я демонстративно вышла из-за стола. «Ладно тебе, Рита, не обижайся!» А вдруг остановил меня брат. «Я тут кое-что вспомнил». «Что он там еще вспомнил?» «Я заинтригована». «Там... хм...» Ромка откашлялся. «Там один мой приятель очень хочет с тобой познакомиться». «Что за приятель?» а воскликнула я, забыв о позднем времени. «Что за приятель?» Второй раз я уже уточнила это шепотом. «Ну, как я тебе объясню? Просто старый знакомый, из секции...» «Из твоей новоявленной компашки?» — уточнила я. А Ромка кивнул. «Так-так, а с чего это вдруг он заинтересовался мной?» Вновь плюхнулась я на стул. «Наверное, ты рассказал, какая у тебя классная сестренка с активной жизненной позицией?» А Ромка тихо заржал. «Ну-ну, нет, конечно». «Тогда как?» — растерялась я. «Ты, оказывается, ему в детстве еще нравилась. Видел тебя, когда мама нас по очереди по секциям распихивала?» Я задумалась. «Знаешь, Ромка, заманчивое, конечно, предложение, но я, пожалуй, откажусь». Рома пожал плечами. «Как знаешь, парень хороший. Не уверена, что сейчас мне нужны отношения. Мне пока неплохо живется без них. К тому же через пару месяцев сессия начнется». «А без отношений у меня такое чувство легкости, свободы». «Все, Рит, я понял тебя», — поморщился Ромка. «Завелась. Будь добра, не посвящай меня в свои девичьи тайны, пожалуйста». Я вздохнула. «Ну вот и как мы должны сближаться с ним, по маминому мнению». Выходя из кухни, я обернулась. «Ром, а он прям вот с детства в меня влюблен, да? Жалко ведь его». Брат покачал головой. «Да, он все эти годы не жил, а просто существовал», — говорит мне. Ромыч, если твоя прекрасная сестра мне откажет, уйду в монастырь, дам обед безбрачия, или со скалы спрыгну». Я уставилась на Рому. Чайник начал тихонько насвистывать. «Какая же ты, Рита, все самодовольная!» — фыркнул брат. «Спокойной ночи!»